Божественный правитель покидает столицу. Через несколько дней я верхом отправился обратно в Генце. Там мой друг ожидал меня в большом нетерпении. Судя по всему, Далай-лама скоро должен был проехать через город. Это следовало из того, что пришёл приказ держать в полной готовности все караванные станции и привести в порядок дороги. А в военное время такое распоряжение Могло означать только скорый приезд правителя. Для меня сомнений не оставалось, и я предложил губернатору свою помощь в подготовке приёма. В караван-сарае были доставлены достаточные запасы гороха и ячменя для прокорма животных, и целая армия работников занялась тщательной чисткой и ремонтом дорог. Я сопровождал губернатора в его далёких инспекционных разъездах. Вернувшись в Гинце, мы узнали, что Далай-лама покинул Лхасу 19 декабря и был на пути к городу. Его мать, братья и сестёр мы встретили уже в ходе нашей поездки, только Лапсан-самтен ехал вместе с караваном правителя Тибета. Самый старший его брат, Такцел Ринпоче, которого я не видел уже 3 года, тоже был здесь. Китайцы принудили его под конвоем отправиться в столицу к Далай-ламе. и передать ему послание от китайских властей. Конечно, таким образом они ничего не добились, потому что так целый Римпоче совершенно не пытался повлиять на своего брата. Он был рад, что избавился от китайцев. В Алхасии их арестовали, а радиопередатчик, найденный при них, конфисковали в пользу тибетского правительства. Караван святого семейства был очень скромен. Хотя мать Далай-Ламы была уже немолода и с полным правом могла бы путешествовать в Паланкине, Анна, наравне со всеми остальными, проделала верхом дневные переезды. Ещё до того, как мы с губернатором выехали на встречу далай-ламе, святая мать с детьми и слугами продолжила свой путь на юг. Мы с моим другом успели проделать около 3 дней пути по направлению к Лхассе, прежде чем у перевала Каро встретили авангард каравана его святейшества. С высоты мы могли наблюдать, как длинная колонна, окутанная облаками пыли, медленно взбирается в гору. В свить юного правителя ехало около сорока вельмож. Все под защитой двух сотен отборных солдат, вооруженных новейшими пулеметами и несколькими гаубицами. За ними двигалось множество слуг и поваров, прилагавших все усилия для того, чтобы его святейшество ни в чем не нуждался, а позади них бесконечная цепочка святейших Из полутора тысяч вьючных животных, гуськом взбиравшихся по горной дороге, в середине колонны развевалось два флага: государственный флаг Тибета и личное знамя Далай-ламы XIV. Это свидетельствовало о присутствии в караване правителя страны. Наблюдая, как юный божественный правитель медленно поднимается на перевал верхом на сером коне, я невольно вспомнил об одном древнем пророчестве, которое иногда шёпотом повторяли в Лхасе. Тринадцатый Далай-лама однажды изрёк оракул: станет последним звеном в длинной цепи своих предшественников. И вот это предсказание как будто исполнялось. С момента интронизации Далай-ламы прошло 4 недели. но юнному правителю так и не удалось взять власть в свои руки. Страну наводнил враг, и отъезд главы государства из столицы был лишь очередным шагом навстречу несчастью. Когда Далай-лама проезжал мимо меня, я снял шляпу, а он приветливо помахал мне. На перевале возкурялись благовония в знак приветствия юнному божеству, но сильный ветер яростно трепал молитвенные флаги, и караван Не задерживаясь, проследовал к месту следующей стоянки. Там всё было приготовлено к приёму высоких гостей, горячий обед уже ждал путешественников. Ночевать, далай-лама должен был в близлежащем монастыре. В ту ночь я много думал о нём. Одиноко, как и в Патале, будет сидеть мальчик в неприветливой монастырской зале, и компанию ему составят разве что запылённые статуи божеств. Огонь в печи не обогреет его. От ветров и холода защитят лишь заклеенные бумагой окна, а освещать комнату будут тусклые масляные лампы. Юный правитель, никогда в жизни не видевший ничего, кроме палаты и драгоценного парка, теперь ознакомился со своей страной. И по такому печальному поводу, как же, наверное, ему самому нужно было сейчас утешение и поддержка. Но ему следовало казаться неколебимым и постоянно раздавать благословения множеству людей, стекавшихся к нему со всех концов страны в поисках успокоения и надежды. Его брат Лапсан Самтен был очень болен и путешествовал в Паланкине. Молодой человек недавно перенес сердечный приступ. Я внутренне содрогнулся, узнав, какие методы лечения к нему применялись. В день начала путешествия он провёл несколько часов в бессознании, и личный врач Далай-ламы вернул его к жизни с помощью выжигания кусков плоти. Позже от лапсана Самтена я узнал все подробности того достопамятного отъезда из Лхасы. Грядущий отъезд Далай-ламы из столицы хранили в строжайшем секрете. Власти не хотели сеять панику среди населения и опасались, что монахи крупных монастырей сделают все возможное, чтобы заставить правителя изменить свое решение. Поэтому выбранных для сопровождения кундуна чиновников только поздно вечером оповестили о том, что выезд назначен на два часа ночи. В потале последний раз выпили тибетского чая, а после оставили стоять наполненные напитком пиалы. Есть такой суеверный обычай, обещающий скорое возвращение». По тому же нельзя целый день после отъезда подметать комнаты, где жил уехавший. Это считается дурным знаком. В молчании колонна беженцев в глубокой ночи покинула город, двигаясь сначала по дороге, ведущей в резиденцию Нарбуленка. Там юный правитель остановился, чтобы в последний раз вознести молитву в привычной обстановке. Но не провёл караван в пути и дня, а весть об отъезде монарха уже распространилась повсюду. Из монастыря Джан навстречу Далай-ламе вышли тысячи монахов. Они бросались под ноги его коня и молили не покидать их. Ведь если Далай-лама уедет, они останутся без всякой помощи и без руководства в окружении китайцев. В свете правителя уже стали опасаться, что монахи будут препятствовать дальнейшему движению каравана. Но в этот критический момент Далай-лама проявил свою силу воли. В краткой речи он объяснил монахам, что больше сделает для страны, если не попадёт в руки врага. Он сможет обстоятельнее вести переговоры и заключить мир на приемлемых условиях, после чего скоро вернётся в столицу. Все вздохнули с облегчением, когда монахи стали с наилучшими пожеланиями осыпать дороги монетами и белыми хадаками. Подданные продолжали молить главу страны о скором возвращении. но не препятствовали его дальнейшему движению